Глава 15. Дама с собачкой. Сири оформила все необходимые документы и выделила деньги, которых хватило бы на дорогу до Москвы и обратно. Остальная сумма предполагалась быть внесенной мной. Полагаю, что мне компенсировали бы затраты, если бы я сумел вернуть детей обратно в деревню. Миссис Элмсли успех задуманной операции был совершенно неочевиден. Приди ей в голову проверить на достоверность рекомендацию Эммы, то меня и вовсе выдворили бы из приюта, если бы вообще не арестовали. Но Сири, судя по всему, больше волновали сейчас другие проблемы, которых наверняка имелось в достатке. Я решил, что прежде чем отправиться в Дувр, мне стоит избавиться от лишних вещей, под которыми я имел в виду все эти дурацкие юбки, корсеты и неудобные платья. Особенно же бесил турнюр, от него я отказался, не раздумывая». Вместе с увязавшейся за мной Джейн, в обед я отправился в лондонский Харадж, в это время самый большой универмаг в мире. Мне следовало тщательно подобрать подходящий для сибирского вояжа наряд. Жипкюлет. Жипкюлет, модель брючного платья, юбка-брюки, впервые продемонстрированная в 1911 году в Париже домами моды дреколи и Бешов. Пока еще не вошел в моду, и из всего предлагаемого в универмаге мне приглянулось укороченное до лодыжек клетчатое платье с блузой. Оно имело лаконичный простой крой, прямые линии, широкий лакированный пояс и не требовало поддевок в виде дополнительных юбок. На ноги я присмотрел облегченные боты на шнуровке, а на голову – шляпу-канатье с широкими полями. Легким движением руки Эмма Редвуд превратилась в и Мэри Поппинс, Не хватало только зонтика, о котором я тут же вспомнил и добавил в свой гардероб. Джейн была в неописуемом восторге, но больше, разумеется, не от моих нарядов, а от бесконечными прилавков, предлагающих публике товары на любой вкус. На эскалаторе, единственном во всей Британии, Джейн визжала, как ненормальная, пугая и без того напуганной этой самодвижущейся дорожкой народ». Кое-какой наряд пришлось прикупить и для нее, в знак признательности за ту помощь, которую она оказала мне в последние дни. По дороге до Лондона и обратно с нами все время был Питер со своим белым Роллс-Ройсом. Он беспрестанно болтал, переходя с английского на французский и отсыпал комплименты то мне, то Джейн, еще более ошарашенной и видом роскошного автомобиля и мужским вниманием к своей скромной персоне. Хорошо, что в этот раз я взял с собой девочку, иначе назойливый флирт Питера вывел бы меня из себя. Да и ему надо полагать тоже. Когда на часах было 19.00, я наконец-то зашел в дуври на паром и покинул Британский берег, чтобы уже через час, переплыв Ла-Манш, оказаться в Кале. Правда, в этот час произошло со мной довольно странное происшествие, о котором следует рассказать подробнее. Публика на пароме оказалась удивительно разношерстной, Кто-то возвращался с выставки, впечатленный увиденным. Кто-то, напротив, разочарованный первыми днями Олимпиады, увозил с собой безрадостные воспоминания. Были и обыкновенные лавочники, путешественники, деловые люди разного сорта и просто обыватели, спешившие в гости к своим друзьям или близким на другой берег Ламанша. Кто-то был уже пьян, кто-то мучился от морской болезни, кто-то с опаской озирался по сторонам, беспокоясь за свой багаж. Подобные опасения были не так уж и беспочвены, поскольку общество пассажиров представляло собой тот же социальный срез, что и в самой столице. «Среди моих вещей был только один средних размеров чемодан, который мне помог сдать в багажное отделение Питер. В нем, помимо денег и документов, лежало старое платье Эммы на смену, две пары нижнего белья и Библия. Библия, разумеется, тоже принадлежала Эмме». Я взял ее на тот случай, если бедной женщине придется возвращаться в Лондон уже без моей компании. Была еще одна вещь, которая, как окажется позже, сыграет очень важную роль. Когда перед отъездом я пришел попрощаться с Таби, то она передала мне маленькую лоскутную куклу, оставленную Ангелине ее подругой, когда она без сознания лежала в больнице. Теперь эта кукла была Таби ни к чему, и она попросила, чтобы я вернул сувенир назад. О своем багаже я нисколько не беспокоился. Чувствительностью качки организм Эммы, как выяснилось, не страдал, и потому у меня нашлось время на то, чтобы осмотреться и прогуляться по палубе парома, похожего на огромный катамаран. Неожиданно посреди всего этого хаоса на пути у меня возникла небольшая собака. Наверное, это был какой-то из подвидов терьера, в породах я особо не разбираюсь, черная с загнутыми вниз кончиками ушей собачонка». Мне показалось, что в этой самотохе она потерялась и теперь пытается отыскать своего хозяина. Я присел напротив нее и хотел было погладить, лепеча, как обычно бывает в таких ситуациях, что-то на умилительно детском. Однако собачка окинула меня таким серьезным взглядом, что я тут же отдернул руку, и в ту же секунду случилось что-то необъяснимое. На мордочке у собаки внезапно оказались очки. Круглые такие, с толстыми линзами, отчего и без того суровый ее вид сделался по-профессорски строгим. Я несколько раз моргнул, решив, что это всего лишь мимолетное наваждение, навеянная качка и царящим вокруг сумбуром. Но очки никуда не делись, и мало того, собака еще приоткрыла пасть и совершенно четко произнесла. «И чего вылупилась? Собак не видела, что ли?» От такого поворота, сами понимаете, меня и впрямь закачала. Тело мое самопроизвольно стало заваливаться назад, и за то короткое мгновение, что я падал, перед глазами снова вспыхнула картинка, похожая на ту, которую я видел в госпитале у постели Ангелины. Те же самые люди – женщина, девочка, мужчина и Илья – сидели в этот раз возле костра. В его отцветах я опять ясно смог различить только лицо Ильи, остальные же либо находились в тени, либо тускло мерцали, меняя очертания точно в калейдоскопе. Я попытался рассмотреть их поближе, наклонился к костру, когда вдруг понял, что больше не могу управлять собственным телом, и оно неумолимо падает прямо в огонь. Я уже почувствовал, как языки костра обжигают мой нос и мои губы, когда сзади чьи-то уверенные руки подхватили меня, и женский голос прозвучал по-русски. Осторожней, мадам! Я очнулся. Передо мной стояла все та же собака, только уже без очков. Она виляла хвостом и, кажется, даже весело улыбалась. А голос принадлежал реальной женщине, которая успела предупредить мое падение на мокрую в грязных разводах палубу. Я окончательно пришел в себя, встал, отряхнул с платья воображаемую пыль и оглянулся. Моей спасительницей оказалась молодая дама невысокого роста, одетая в черное платье почти ученического фасона. В таких обычно я наблюдал гимназисток, в кино, разумеется. Красивая темно-русая коса вивала ее голову, небольшим пучком спадая на шею. В руках она держала поводок и небольшой редикюль, такого же, как и одежда черного цвета. «Вас напугал мой дружок?» – спросила она уже по-английски. «Да нет», – ответил я, – «спасибо, что помогли не упасть, было бы очень неловко, а это ваша собака?» «Да», – улыбнулась женщина, – «Кутя, имя такое, Кутя, минут двадцать повсюду его ищу, ну что, негодник», – обратилась она уже к псу, – «иди сюда». Кутя виновато опустил глаза и поджал хвост, смиренно позволяя одеть на себя поводок. «Надеюсь, он вас не укусил?» Снова задала мне вопрос дама. «Ну нет, что вы, милый пес. Просто, знаете ли, на секунду стало как-то нехорошо. Может, доктора?» «Нет, нет, не беспокойтесь. Теперь я в норме. Такое случается при качке». «Ну да, ну да», – подумал я про себя. «Качка здесь ни при чем». Это видение не оставляло сомнений в том, что мои провалы в непонятную мне реальность – непростая случайность. Не о них ли и спрашивал меня однажды Илья? «Меня зовут Ольга», – представилась женщина. Ал, начал было я, но тут же осекся. «Эмма, очень приятно». «Вы впрямь выглядите неважно», – всматриваясь в мое лицо, серьезным тоном промолвила Ольга. «Давайте присядем. Я знаю один очень приуютненький уголок». Этим приуютненьким уголком оказалась никем не занятая скамеечка на корме парома. Мы присели. Ольга достала из редикюля позолоченный порт сигар и предложила мне папиросу. «Нет, спасибо», – сказал я, – «не курю». А я никак не могу отказаться. Позволите? Я машинально посмотрел на толпу людей, маячивших впереди. Точнее, это всплошилось внутри меня Эмма, которой подобная вольность со стороны дамы выглядела чересчур вызывающей – что, надо полагать, таковым и являлась. За все мое недолгое пребывание в 1908 я не встретил ни одной женщины с папиросой. «Бросьте», – заметила мое движение Ольга. «Я уверена им всем на нас наплевать. Да и времена нынче не те, чтобы осуждать женщин за мужские привычки. Вы не согласны?» «Отчего же?» – пробормотал я, не найдя никаких по этому поводу мыслей. Она закурила и выпустила перед собой струйку терпкого дыма. «Эта женщина начинала мне нравиться, с такой, — подумалось мне, — было бы не страшно пойти в разведку». «У вас, — сказал я, — необычное имя. Ольга, кажется, это русская?» Восточно славянская, уточнила женщина. «Но вы правы, сама я родом из России, туда-то и направляюсь». «Вот как? А вы до или дальше?» «Вы не поверите, — воодушевленно промолвил я, — но я тоже держу путь в Россию. Выходит, нам с вами по пути». «Так это здорово, не находите? До Санкт-Петербурга? До Ачинска. «Действительно невероятно!» — в свою очередь удивилась Ольга. «И я в Петербурге не задержусь, еду до Томска. Кажется, это немного не доезжает до Ачинска?» «Верно, я там преподаю в Мариинской гимназии. На каникулах ездила в Лондон по обмену опытом. Это просто судьба. Две одинокие женщины, пустившиеся в столь непростое путешествие...» Вдруг встречаются посередине ла манша вдруг продолжить свой путь вместе. И все благодаря этому негоднику. Ольга потрепала по голове своего пса, который с интересом прислушивался к нашему разговору. «Предлагаете объединить наши усилия?» – спросил я. «Предлагаю, если вы, конечно, не станете возражать. Я, само собой, возражать и не собирался». Я был рад такой попутчице. Единственным, что меня смущало, была необходимость задерживаться на неопределенное время в каждом из городов на пути до Санкт-Петербурга, пытаясь отыскать хоть какие-нибудь доказательства того, что дети двигались по тому же маршруту. Когда в коле мы сели на поезд, идущий до Брюсселя, мне пришлось рассказать Ольге о сути моей поездки и о необходимости вынужденных задержек. «Вот, значит, как», – задумчиво сказала она. «Деревня для девочек, сбежавшие дети. А вы уверены, что они хотят вернуться обратно?» «Хотят, только пока что этого не осознают. Впрочем, это было бы чрезвычайно трудно объяснить». «И даже не попытайтесь? Возможно, я могла бы вам стать полезной, если бы знала немножко больше». «Я задумался. Такую женщину, пожалуй, и можно было посвятить в некоторые детали, связанные с перемещением в прошлое». В конце концов, все читали «Машину времени», и все же я не решился, побоявшись, что она сочтет меня сумасшедшим. Как бы вам сказать, попробовал я зайти немного с другой стороны. Этих детей один очень нехороший человек сбил с толку, внушил им, что есть такая волшебная страна, в которой люди давно уже живут в гармонии и счастье. Он знал, что посылает их на верную смерть, на то у него были свои мотивы, корыстные. «Ну надо же!» – всплеснула руками Ольга. «Бедные дети! наверное дефицит внимания такое бывает вы полагаете что они смогли бы самостоятельно добраться до ачинска как такое возможно нет им помогал взрослый я думаю это мужчина он был доктором в деревенском госпитале и пропал в то же время что и ребята да у вас тут целый детектив ваша правда но все равно я не уверен что они не застряли в каком-нибудь из промежуточных пунктов поэтому придется наводить справки на каждом вокзале и обращаться в полицию может кто нибудь что то и видел ольга нахмурилась думая о чем-то своем так она просидела с минуту потом снова заговорила знаете сейчас повсюду очень тревожное настроение, назревает что-то ужасное газеты просто пестрят всякого рода страшилками революции забастовки политические конфликты шпиона мания стала набирать обороты если станете проявлять излишнее любопытство вас могут понять превратно особенно в германии поскольку вы англичанка «Вообще-то», — снова заговорила во мне Ема, — «я итальянка, но большую часть жизни провела во Франции, так что...» «Тем более», — воскликнула Ольга, — «самая подходящая биография для шпионки, не находите?» Я и впрямь задумался. «Пожалуй, вы правы», — согласился я. «И как же мне, по-вашему, быть?» «А у меня есть идея», — подняла вверх указательный палец Ольга. «Мы можем поступить проще. Каким образом?» «На первый взгляд необычным». Но поверьте, он может оказаться самым действенным из возможных. У вас случайно не осталось какой-нибудь вещи от пропавших детей? Скажем, одежды. до да любой детали их гардероба. Одежды? Нет. В чемоданах старая одежда не убралась бы. Впрочем, есть одна вещь – дурацкая безделушка. Но она принадлежала одной из девочек. Прекрасно! Воскликнула Ольга. Главное, чтобы эта девочка хотя бы раз держала эту безделушку в своих руках. А как это может помочь? Ольга молча показала жестом на своего пса, который тут же навострил ушки и проявил всяческую готовность исполнить любой приказ. «Эта собака», – сказала она, растягивая слова, – «имеет одну весьма невероятную способность». Мне тут же вспомнились ее очки и слова, которые она мне сказала. Я был почти уверен, что Ольга прямо так мне сейчас и скажет, дескать, моя собака умеет говорить на человеческом языке, однако спутница моя, к счастью, сказала не это. Кутя, переходя на шепот, промолвила она. Превосходный нюхач, даже не превосходный, а я бы сказала невероятный. Не верите? Вот увидите. В Блондене, на бельгийской границе, будут досматривать наш багаж. Вы достаньте из чемодана куклу, и как только прибудем в Кельн, мой друг вам тут же и продемонстрирует свой талант. А я не сильно вас задержу. Ерунда, позвольте мне побыть немного вашим напарником, Ватсоном. Ольга усмехнулась. «Хорошо», — согласился я, «мне самому становится интересно».